Глава 11. Открыв глаза, Десин начал вспоминать разговор с безликими богами, который вел во сне. Десину показалось очень важным вспомнить этот сон. «Вздымается навозная куча и рушатся замки. Вспомнил он фразу, которую говорило какое-то существо, и голос его эхом разносился в замкнутом пространстве. «Вздымается навозная куча и рушатся замки. Я тот человек, который пробудился ото сна. пытался он втолковать безликим богам. Во сне он совершал безупречные с точки зрения нравственности поступки, но при этом испытывал жестокие муки. И постоянно он чувствовал себя раздраженным и разочарованным чем-то. Он пытался сделать что-то, что изначально было невозможно. И все таки что же он пытался сделать? Ответ ускользнул. Он припомнил руку из темноты, которая предшествовала его сну. У него перехватило дыхание, глаза широко раскрылись. Он лежал на кровати, все в той же комнате с зелеными стенами. За окном слева он мог видеть изогнутую красную ветку земляничного дерева, маслянисто-зелёные листья, голубое небо. И только в этот момент к нему вернулись ощущения собственного тела. Перевязанные руки болезненно заныли, лоб и правая щека тоже были в бинтах. Горло пересохло, а во рту ощущался кислый привкус. Но сон не отпускал. В нем он вел бестелесное существование, бестелесное Смерть. Вот он ключ. Он понял это. Де Сенс вспомнил, как Пже говорил об общем инстинктивном опыте. Что общего между инстинктом и сном? Что такое инстинкт? Врожденное качество, проявляющееся на уровне нервной системы. Смерть, инстинкт. Смотри внутрь себя. Смотри внутрь себя, о человек. Говорили ему безликие боги в его сне. Сейчас он вспомнил это, и ему захотелось презрительно рассмеяться. Это был старый синдром самокопания. Профессиональная болезнь психологов внутрь себя всегда внутрь инстинкт смерти присутствовал там наряду со всеми остальными инстинктами познать себя и в этот момент Десейн понял что не сможет познать себя не умерев. именно на фоне смерти жизнь и может познать себя самао справа от де послышалось покашливание он напрягся и повернул голову в сторону этого звука у инстен бурдо сидел в кресле рядом с дверью кари глаза мавра смотрели с тревогой Зачем здесь бурдо, подумал Десейн. "Я рад, что вы пришли в себя, сэр", произнес бурдо. В его раскатистом голосе послышались успокоительные нотки человека, любящего поболтать в компании друзей. "Ну уж не поэтому ли бурдо находился здесь?", спросил себя Де Сен. Может быть, его выбрали, чтобы он успокоил и убою жертву? Но ведь я, вопреки всем своим подозрениям, все еще жив. Если бы они хотели ему зла, то у них была прекрасная возможность, когда он был беспомощным, без сознания. "Какой час?" спросил Де и тут же обожженная щека напомнила о себе болью. "Почти десять. Утро просто великолепное", заметил Бурдо. Он улыбнулся, обнажая белые зубы на фоне темного лица. "Вы что-нибудь хотите?" При этом в вопросе от внезапно возникшего чувства голода скрутило живот, но Де не решался попросить завтрак. Что может оказаться в любой еде, подаваемой здесь? Голод это нечто большее, чем просто пустой желудок, заметил про себя Десен. Я могу обойтись и без пищи. Я хочу знать, почему вы здесь, начал Десен. Доктору я показался самым безопасным, ответил Бурдо. Я ведь сам когда-то был чужаком из внешнего мира и могу вспомнить, что это значит. Они и вас пытались убить. Сэр? Ладно. Десен задал вопрос по-другому. С вами происходили несчастные случаи? Знаете, Я не разделяю мнение доктора относительно несчастных случаев, сказал Бурдо. Когда-то я считал, но теперь я понимаю, что ошибался. Люди этой долины никому не желают зла. Но вы здесь, поскольку доктор решил, что вы самый безопасный, подчеркнул Де И вы не ответили на мой вопрос. С вами происходили несчастные случаи. Вы должны понять, сказал Бурдо. Когда вы не знаете, что происходит в долине, Вы можете попасть в ситуации, когда, значит, с вами действительно происходили несчастные случаи. Уж не для этого ли вы в тайне от всех просили прислать вам посылку из Луизианы? В тайне от всех? А как ещё расценить то, что вы ездили за ними в Портэрвиль? Вы узнали об этом. Бурдо покачал головой и хихикнул. Неужели вы никогда не испытывали ностальгии по сладостям, которые ели в детстве? Я полагаю, что мои новые друзья вряд ли поймут меня. Всё дело только в этом, усомнился Десфин. А может, однажды утром вы проснулись, трясясь от страха, испугавшись того, что делает с вами Джасперс, входящий в состав местной пищи? Бурду нахмурил брови, потом произнёс: Сэр, когда я только прибыл сюда, я был невежественным нигером. Теперь же я образованный негр и санторожец. Я больше не заблуждаюсь, что я, «Значит, вы все же пытались бороться. Да, я боролся. Но вскоре я понял, насколько это глупо. Заблуждение. Действительно заблуждение. Вывести человека из заблуждения, подумал Де Значит, создать вакуум. Но чем же тогда заполнить этот вакуум? Скажем так, начал Бурдо. Когда-то я разделял ваши заблуждения. Это вполне нормально разделять заблуждения общества, в котором ты живешь», — тихо заметил Десейн больше самому себе. Ненормально раздувать придуманные тобой заблуждения. Хорошо сказано, похвалил Бурдо. Де Сейн снова подумал, «Чем же тогда заполнить вакуум. Какие заблуждения у Сантаросса. С одной стороны, он уже понял, что они не способны заметить бессознательное насилие, создающее несчастные случаи для чужаков. Вернее, большинство из них не способно на это, поправил он себя. Существовала вероятность, что ПЖ уже начал кое-что понимать. В конце концов, он-то и велел Бурдо находиться в этой комнате и Дженни. Не подходи ко мне. Я люблю тебя. Десен начал, видеть виде в Новом Свете. В них была вычурность древних римлян или спартанцев. Они были замкнуты в себе, недружелюбны, сдержаны, горды, пресекали любые попытки обмена идеями, которые могли бы Он остановился на этой мысли, вспомнив о телевизионной комнате в гостинице. Комната в гостинице, которую вы пытались скрыть от меня, начал Десен с телевизионными приемниками. Всего несколько не так. Мы не хотели скрывать ее от вас, перебил его Бурдо. В некотором смысле, мы скрываем ее от самих себя и от случайно попадающих в Санторогу чужаков. Вот почему мы тщательно отбираем наблюдателей, Мы не можем игнорировать телевидение, ведь это ключ к внешнему миру, и оно дает богов. Богов? Десен внезапно вспомнил свой сон. Во внешнем мире очень полезные боги, заметил Бурдо. Что это такое полезный бог? спросил Десейн. Полезный бог это бог, который соглашается со своими почитателями. Это дает возможность не быть завоеванным, побежденным. Отвернувшись от Бурдо, Десин уставился в зеленый потолок. Победить богов? может именно поэтому, из-за неудачных попыток победить богов, он и испытывал в своем сне постоянное разочарование. Я не понимаю, пробормотал он. Вы все еще не избавились от заблуждений внешнего мира, заметил Бурдо. Там, во внешнем мире, На самом деле не пытаются понять вселенную. Они, конечно, утверждают обратное, но в действительности стремятся вовсе не к этому. Обратите внимание на то, что они делают. Они пытаются завоевать вселенную. Боги только часть вселенной, даже боги созданные людьми. Значит, раз вы не можете победить их, начал Дисен, для того, чтобы не оказаться в роли побежденного, полезный бог соглашается с теми, кто совершает на него нападки, правильно? Правильно, Джил. Вы действительно хорошо соображаете, заметил Бурдо. Значит, чужаки во внешнем мире совершают нападки на своих богов, продолжал Десейн. В душе всем, кроме презренных рабов, должны совершать подобные нападки, сказал Бурдо. Ведь вы пытаетесь изменить бога. Как по-другому можно назвать это, как не обвинением бога в том, что он не согласен с вами? И все это вы узнаете из телевизионных передач? «Все это из Бурдо захихикал. О, нет, доктор Джил. Вы не будете возражать, если я буду называть вас доктором Джиллом». Де Сен повернулся к Бурдо и увидел вопросительное выражение на лице собеседника. Доктор Джил, если ответишь, что ты против, тебя сочтут за упрямого идиота. Но Де Сен чувствовал, что дав согласие на это, он сделает шаг назад, сдаст позицию в важной битве. Однако видимых причин для возражения не было. Как вам будет угодно, ответил Де Сен. Только объясните мне насчет телевидения. Это наше окно во внешний мир, начал Бурдо. Весь внешний мир с его временной целесообразностью находится там. Целый мир это телевидение, и мы наблюдаем за ним благодаря постоянной целесообразности. Де попытался приподняться на локтях, однако добился лишь того, что его обожжённые руки заныли от боли. Он упал обратно на постель, не отрывая взгляда от Бурдо. Ну, конечно, сэр, внешний мир действует по принципу временной целесообразности, доктор Джилл». Вы должны знать это. И всегда почему-то выходит так, что временное качество переходит в постоянное. Временный налог, вызванная необходимостью Блиц война, временная жестокость, которая придет конец, как только изменятся определенные условия, правительственные агенты, созданные для постоянного, значит, вы следили за выпусками новостей и черпаете все из не только из новостей доктор Джил, из всего. И наши наблюдатели пишут сжатые отчеты, в которых Поймите, телевидение показывает всю жизнь внешнего мира. Его жители зрители. Они ждут, когда все само собой образуется и не хотят сделать больше, чем нажать на кнопку своего телевизора. Они хотят сидеть, откинувшись на спинке кресел, и ждать у моря погоды. Вдруг им как-то повезёт в жизни. Они смотрят ночные представления, а потом выключают свои телевизоры, затем отправляются спать. Что аналогично тому, как они выключают телевизор? Вся беда в том, что эти ночные представления часто заканчиваются позже, чем они думают. Это ведет к отчаянию, От неспособности понять это, доктор Чил. А отчаяние, в свою очередь ведет к насилию. И вот почти для любого из этих бедолаг из внешнего мира наступает утро, и тогда они осознают, что ничего не приобретают в этой жизни, сколько бы ни просидели у телевизора. До этого и не может произойти, потому что они не принимают участие в жизни. Они никогда не поднимались на помостки сцены, никогда не обладали ничем настоящим. Это все была иллюзия, заблуждение. Де Сейн впитывал поток этих слов, их значение и подтекст. Он с ужасом ощущал истинность того, что говорил Бурдо. Итак, они полностью отключаются, пробормотал Де Сейн. Это все телевидение, заметил Бурдо. Де Сейн повернул голову и посмотрел в окно. В общем-то, вам доктор Жиль не мешало бы поесть, произнес Бурдо. Нет, Доктор Джил, в определенных вещах вы кажетесь мудрым человеком, но вот что касается остальных, не называйте меня мудрым, прервал его Де Сейн, Называйте меня человеком с большим жизненным опытом. Здесь самая лучшая еда», — продолжал увещевать его Бурдо. Я пойду и сам приготовлю завтрак. Вам не нужно бояться. Я уже несколько раз обжигался, заметил Де Сейн, Но в огне обжигаются горшки, доктор Джил. Уин, я восхищаюсь вами, и вы внушаете мне доверие». Вы спасли мне жизнь. Не думая, что от вас этого ждали, но вы сделали это. Вот почему доктор ПЖ направил вас сюда. Но несчастный случай может произойти даже с вами. Мне больно слышать это, доктор Джил. Я не из тех, кто одной рукой кормит кукурузой, а другой пытается запихнуть вам в глотку кочерышку. Лесин вздохнул. Он обидел Бордо, но с другой стороны. Внезапно Десину пришла в голову мысль, что он сидит на какой-то особого рода бомбе. Центруга прекратила нападение на него, вероятно, частично из-за его нынешней беспомощности. Но эта коммуна способна вернуться к созданию несчастных случаев, если ему вздумается позволить себе нечто, что запрещено здесь. В этот момент Де желал лишь одного оказаться подальше от этой долины. Он отчаянно хотел этого, даже понимая, что для исполнения этого желания он будет объявлен вне закона. Дверь рядом с Бурдо открылась, в комнату боком вошла медсестра Толкая перед собой тележку, она повернулась, и Десент узнал Дженни. Забыв о своих ожогах, Десент приподнялся на локтях. Дженни посмотрела на него со странной болью в глазах. Ее полные губы были надуты. Длинные черные волосы, аккуратно зачесанные назад, были перехвачены лентой. Она была в белом халате, белых чулках, белых туфлях, без головного убора. Десент проглотил комок в горле. Мисс Дженни начал бурдо Что это у вас там на тележке? Она ответила, не отводя взгляда от десейна. Немного еды для этого сумасшедшего я своими руками приготовила. Я попытался заставить его поесть, вздохнул Бурдо, но он отказался. Вы не могли бы оставить нас наедине, Уин, попросила девушка. я бы хотела. Доктор сказал, что мне нельзя. Уин, пожалуйста, она умоляюще взглянула на негра. Бурдо замялся. Ну, хорошо, поскольку это ты, спасибо, Уин. на 20 минут. Я буду там в коридоре, сразу за дверью. Если понадобится, позовите меня. Спасибо, Уин. Дженни снова перевела взгляд на Дессейна. Бордо вышел из комнаты и тихо закрыл дверь за собой. Джен, я начал Дессейн, однако девушка перебила его. Молчи. Тебе не нужно терять силы. Дядя Лари сказал, я не собираюсь есть в этом месте, заявил Дессейн. Дженни топнула ногой. Джил, да ты просто да, я идиот, закончил он за нее. Но самое главное то, что я еще жив. Ты только посмотри на себя. Посмотри, как там Гарри Шеллер. Немного помолчав, девушка ответила: "Он будет жить. Останется несколько шрамов, как впрочем и у тебя. Но ты они выяснили, что произошло. Это был несчастный случай. Всего-навсего просто несчастный случай. Сказали, что-то сломалось в топливном насосе. Слабый контакт в электропроводке одной из фар и несчастный случай". Закончил за нее Десин. Ясно. Он опустился на подушку. "Я принесла тебе яиц, гренок и меда», — сказала Дженни. "Ты должен поесть что-нибудь, чтобы поддержать свои нет". "Джил, я сказал нет. Чего ты боишься? И ещё одного несчастного случая. Но ведь я сама приготовила еду". Он повернул голову, пристально посмотрел на нее и сказал тихим голосом: "Не подходи ко мне. Я люблю тебя". "Джилберт, ты сама говорила эти слова", напомнил он ей. Её лицо побледнело. Она прислонилась к тележке, вся дрожа. "Я знаю", прошептала она. "Иногда я могу чувствовать". Она подняла глаза. По ее щекам потекли слезы. "Но «Ну, я действительно люблю тебя. И сейчас ты ранен. Я хочу позаботиться о тебе. Мне необходимо позаботиться о тебе. Вот смотри". Она подняла крышку над одной из старилок, стоявших на тележке, зачерпнула ложкой и положила себе в рот. "Дженни", прошептал Десент. В страдальческий взгляд Сила его любви к ней, ему захотелось заключить ее в объятия, и глаза Дженни расширились. Она протянула обе руки к горлу. Дженни пыталась что-то произнести, но не могла выдавить из себя ни звука. «Дженни!» Она затрясла головой, глаза ее закатились. Дэ отбросил надпросил покрывало с постели, поморщившись от боли, которая пронзила его руки, но он не обратил внимания на эту боль и соскользнув на холодный, покрытый кафелем пол, выпрямился. И тут же почувствовал головокружение. Дженни все еще держа руки у горла, пятилась к двери. Десин направился к ней, чувствуя, как больничная пижама хлещет по ногам. Двигаться было неимоверно трудно, ноги были как ватные. Неожиданно Дженни рухнула на пол. Десин, вспомнив о Бурдо, закричал: "На помощь, Уин, на помощь!" Он споткнулся и вцепился в край тележки, толкая ее вперед. Когда дверь распахнулась, Десин беспомощно сидел на полу. Бурду остался стоять на пороге, глядя на него, потом посмотрел на Дженни, лежавшую на полу с закрытыми глазами, подняв колени и тяжело дыша. Позовите врача, хриплым голосом произнес Десен. Что-то в еде, она съела немного. Бурду сразу понял его. Повернулся и выбежал в коридор, оставив дверь открытой. Десен пополз к Дженни. Комната под ним качалась и изгибалась. Руки дрожали. В тяжелом дыхании Дженни он услышал свист. Отчего ему захотелось броситься к ней, но на это не было сил. Он преодолел всего несколько футов, когда в комнату ворвался Поже, а сразу за ним Бурдо. Поже с мертвенно-бледным лицом опустился на одно колено рядом с Женей, потом указал на Дессейна: "Отнесите его в постель". Еда на тележке, прохрипел Дессейн. Она съела немного. Светловолосая медсестра в белом чепчике, закатив в комнату тележку, склонилась над Поже. Но дальше Дессейн уже не мог видеть их. Бурдо взял его в охапку и понес к кровати. Вы останетесь здесь, доктор Джил, сказал Бурдо. Он повернулся и посмотрел в сторону двери. Аллергическая реакция, констатировал Паже. Сужение гортани. Дайте мне двойную трубку, Придется как следует продуть ее». Медсестра передала ПЖ что-то, и он стал колдовать над Дженни, стоя спиной к Десейну, закрывая тем самым обзор. Атропин, приказал Паже, и снова что-то взял у медсестры. Десину было трудно сосредоточить на них свое внимание. Страх сдавил горло. "Почему я так слаб?" подумал он. "Господи милостивый, не дай ей умереть. Прошу тебя, спаси ее». В дверях появились лица из числа обслуживающего персонала клиники, с округлившимися глазами, молчаливые. "Паже", оторвав взгляд от Жене, произнес. "Нужна каталка". Несколько лиц тут же исчезло. Вскоре из коридора донеслись звуки колес. "Паже", выпрямился и сказал. Больше я ничего не могу сделать. Положите ее на каталку. Голова должна находиться ниже ног. Он повернулся к Десену. Что она съела? Она попробовала. Десен указал на тележку с едой. Она сняла с чего-то крышку. Яйца? Поже шагнул к тележке, поднял тарелку и понюхал ее. Десейн увидел, как за его спиной двое санитаров с медсестрой поднимают Дженни и несут ее к двери. На секунду мелькнуло ее мертвенно-бледное лицо. С трубочкой, свисающей из уголка рта. Это яд, спросил Бурдо хриплым голосом. Конечно, яд, резко ответил ПЖ. «Действует как аконит. Он схватил тарелку и выбежал из комнаты. Де слушал, как звуки колес и быстрые шаги затихают в коридоре, пока Бурдо не закрыл дверь, заглушив все звуки. Все тело Де покрылось потом. Он безвольно лежал на постели, наблюдая за тем, как Бурдо закутывает его в одеяло. На одно мгновение Крезнёс друг Бурдо. Мне мне показалось, что вы причинили Жене вред. Она не может умереть, подумал Де Простите, извинился Бурдо. Я знаю, вы никогда не причинили бы ей вреда. Она не может умереть, прошептал Де Он поднял взгляд и увидел, как по щекам негра потекли сверкающие струйки слез. Почему-то это вызвало гнев Де Он чувствовал, как ярость закипает в нем, но не способен был остановиться. И направлена она была не на Бурдо, А на ту бестелесную сущность самтароги, на то коллективное существо, которое пыталось использовать женщину, которую он любил, чтобы убить его. Он пронзил взглядом Бурдо. Доктор Лайли, не допустишь, чтобы с Жене что-нибудь случилось, сказал Бурдо. Он, увидев блеск в глазах Дессена, Бурдо инстинктивно попятился. Убирайтесь отсюда, прохрипел Десен. «Но ведь доктор сказал, чтобы я. Доктор Джилл приказывает вам убираться отсюда ко всем чертям. На лице Бурдо застыла упрямая гримаса. Я не оставлю вас в одиночестве. Де Сейн рухнул на постель. Что он мог поделать? Прошлой ночью вы перенесли страшный шок, продолжал Бурдо. Пришлось даже сделать вам переливание крови. Вас нельзя оставлять одного. Значит, они сделали мне переливание? подумал Де Сен. Почему они не убили меня тогда? Наверное, потому что хотели спасти мне жизнь ради Жене. Вы все так беспокоитесь о Жене, заметил Де Сейн. Мы сделали так, что она едва не убила меня. Конечно, это нарушило бы ее психику, но разве это имеет какое-либо значение, верно? Пожертвовать Женей. Вот ваш приговор, вы стая. Вы разговариваете как сумасшедший, доктор Чил, перебил его бурно. Так же быстро, как возник, гнев покинул Дессейна. К чему эти нападки на бедного Уина? Да и вообще, какой смысл в нападках на всех сантарожцев? Они не в состоянии видеть дальше собственного носа. Он почувствовал себя опустошенным. Конечно, эти слова кажутся бурдо безумными. То, что для одного общества имеет смысл, другому кажется ненормальным. Десент проклял слабость, которая охватила его тело, перенесли страшный шок. Десент подумал, что же он станет делать, если Женя умрет. Это было удивительно тройственное ощущение. Часть его горестно вздыхала от этой мысли, другая часть проклинала судьбу, которая загнала его в этот угол, а еще одна часть Все время занималась анализом, анализом, анализом. Насколько перенесённый мною шок был усугублен Джасперсом? Может быть, я стал таким же чувствительным, как и Сантарошцы? Они тут же убьют меня, если Джени умрет, — подумал он. Я буду просто сидеть здесь, возле двери, сказал Бурдо. Если вам что-нибудь понадобится, обязательно скажите мне. Он сел на стул лицом к Десэну, сложив руки на груди. Вылетел охранник. Десен закрыл глаза и подумал: Дженни, пожалуйста, не умирай. Он вспомнил объяснение ПЖ, каким образом Гарри Шеллеру стало известно о смерти брата. Пустое пространство. Какой клеткой своего организма я ощущаю, Дженни? Задал себе вопрос Де Его беспокоило то, что он не способен зондировать ощущения внутри себя, и только присутствие Дженни успокаивающе действовало на него. И это было самым важным для него. Она должна быть рядом. Только Сантаружец мог принести ему спокойствие. Но Яни Сантарожс. Десену казалось, что он ходит по лезвию бритвы, с одной стороны которой огромный бессознательный океан мира людей, в котором он родился, а с другой озеро спокойствия, где каждая его капелька знает соседние. Он услышал, как открылась дверь, и сразу же ощутил, как в бессознательном океане начала зарождаться буря, а поверхность озера колебал лишь легкий ветерок. Ощущение того, что он балансирует, ослабло. Десент открыл глаза. Посреди комнаты стоял ПЖ. На шее у него висел стетоскоп, в глазах застыла усталость. Он внимательно смотрел на Десенна задумчивым хмурым взглядом. "Дженни", прошептал Десент. "Она будет жить", ответил ПЖ, но смерть была рядом. Десент закрыл глаза и глубоко вздохнул. "Сколько же еще подобных несчастных случаев будет у нас?" спросил он, открыл глаза и встретился со взглядом ПЖ. Бурдо подошел к Паже и сказал: "Он говорил как сумасшедший, доктор Ларри. Уин, прошу тебя, ты не мог бы на секунду оставить нас вдвоем?» попросил ПЖ. "Вы уверены, что так нужно?" бурдо с хмурым видом посмотрел на Дессейна. "Прошу тебя," повторил ПЖ. Он перенес стул к кровати Дессейна и сел перед ним. "Я буду сразу за дверью," сказал Бурдо. Он вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. "Вы огорчили Уина, а это довольно трудно сделать," заметил ПЖ. Огорчили. Тупо повторил Десэйн, глядя на собеседника, потом спросил: "Что вы думаете по поводу случившегося?" Паже посмотрел на свою правую руку, сжал ее в кулак, потом раскрыл и покачал головой. "Мне бы не хотелось показаться вам, Джилберт, легкомысленным человеком. Я..." Он посмотрел на Десэйна. "Должно же быть какое-то разумное, рациональное объяснение этого происшествия. Значит, вы не думаете, что слово несчастный случай объясняет все это?" Вообще-то, несчастные случаи происходят, мы оба знаем, что в данной ситуации об использовании выражения несчастные случаи в его привычном значении не может быть и речи, перебил его Десейн. Пожевский вскинул руки и откинулся на спинку стула. Он сжал губы, потом произнес. Хорошо. С психиатрической точки зрения, давайте без этого, рявкнул Десен. Сейчас вы заведете старую пластинку насчет невротической предрасположенности к несчастным случаям. о каких-то нарушениях в психике, из-за чего человек не способен контролировать свои действия. Куда же делся этот контроль тогда на мосту? Или тот случай с мальчиком с луками стрелой, или же мальчик с луками стрелой. Десант плюнул на свое обещание, рассказал об инциденте в парке и добавил: "И как быть с подъемником в гараже или взрывом, и как вы объясните яд в еде, которую приготовила Женя? Именно Дженни. Еда, которую она, вы правы, у вас есть все основания, основания Да у меня целая совокупность фактов, подтверждающих то, что Сантаруга пытается убить меня. Вы уже убили ни в чем не повинного молодого человека, Едва не убили Дженни. Кто следующий? Во имя Господа, почему мы должны, чтобы ликвидировать угрозу? Разве это не очевидно? И эта угроза я. Да, теперь действительно, и именно теперь. Не считаете ли вы совершенно нормальным, чтобы я увез Дженни из этой сумасшедшей долины и свистнул свисток? Дженни не оставит свою. Он замолчал. Свистнул свисток, что вы имеете в виду? Послушайте, кто из нас заставляет рыдать ангелов, спросил Де Вы божите, что любите Дженни и не хотите ей зла, но разве есть что-то более ужасное, чем использование ее в качестве орудия моей смерти? ПЖ побледнел и два раза прерывисто вздохнул. Она должно же быть что вы имеете в виду под словами свистнуть свисток? Инспектор департамента труда Когда-нибудь изучал сложившуюся систему эксплуатации детского труда в вашей школе, спросил ДСН. А как насчет государственного департамента умственной гигиены? По данным, которые вы предоставляете, в санта нет случаев умственного помешательства. «Джилберт, вы не понимаете, о чем говорите. Неужели? А как насчет антиправительственной пропаганды в вашей газете? Мы не выступаем против правительства, Гилберт. Мы что? Да я раньше никогда не видел такой Пожалуйста, позвольте мне все же закончить. Мы не выступаем против правительства. Мы против порядка во внешнем мире. Это две совершенно разных вещи. Но вы считаете, что все люди там сумасшедшие? Мы считаем, что они сожрут сами себя. Безумие, безумие. подумал Десен. Он уставился в потолок. Все его тело покрылось потом. Та эмоциональность, с которой он спорил с Пжер, "Почему вы поручили Бурдо наблюдать за мной?" Пжер пожал плечами. «Я на тот случай, если вы окажетесь правы в своих, и для этого вы выбрали бурдо. Де Сейн снова посмотрел на ПЖ. Казалось, тут сражался с самим собой, нервно сжимая и разжимая кулаки. Причины вполне очевидны, произнес он. Вы не позволите мне выехать из долины, не так ли? спросил Де Сейн. Вы не в том физическом состоянии, чтобы так смогу ли я когда-нибудь уехать. ПЖ встретил пристальный взгляд Де Сейна. Как мне доказать вам, что мы на самом деле Есть здесь какое-либо место, где я мог бы оградить себя от всяких несчастных случаев, спросил Де Оградить себя от? Поже покачал головой. Вы ведь хотите доказать, что у вас исключительно благие намерения относительно меня, заметил Де Сен. сжал губы, потом сказал: В пентхаусе на крыше есть отдельная комната-изолятор со своей кухней, удобствами, со всем, что надо для проживания. Если вы, может ли Бордо провести меня туда и не убить при этом? Поже вздохнул. Я сам доставлю вас туда, как только смогу. Нет, это сделают Бурдо. Ладно, если вы так хотите. Вас могут перевести в кресле. Я пойду пешком. Вы еще слишком слабы, чтобы я найду силы. Бурдо поможет мне. Очень хорошо. Что же касается еды, мы можем. Я буду питаться из консервных банок, выбранных наугад на рынке. Бурдо будет покупать их для меня, пока я, послушайте. Вот так все и будет, доктор. Он будет предоставлять мне широкий ассортимент А я буду наугад выбирать что-нибудь. Вы принимаете ненужное, Давайте попробуем и посмотрим, сколько еще произойдет несчастных случаев. Поже несколько секунд внимательно смотрел на него, потом проговорил: "Как скажете. А как быть, Женя, когда я смогу встретиться с ней?" Она перенесла очень сильное потрясение, да еще это жестокое отравление. По-моему, никому не следует ее навещать, если только я не покину комнату до тех пор, пока не пойму, что мне ничего не угрожает", произнес Десейн. Когда она сможет прийти ко мне? Наверное, через несколько дней. Поже направил на Дессейна указательный палец. А теперь выслушайте меня, Джилберт. Вы никогда не сможете убедить Женни выехать из долины. Она никогда не согласится. Пусть это решит сама Женни. Хорошо, кивнул Поже. Сами убедитесь. Он направился к двери и открыл ее. Уин. Бурдо прошел мимо Поже в комнату. Он все еще говорит как сумасшедший, доктор Ларри. Мы собираемся провести один эксперимент Уин», — сказал Пэж. Здоровье доктора Дессейна и счастье Дженни требует, чтобы он переселился в отдельную комнату-изолятор. Пэж указал пальцем на потолок. Он хочет, чтобы ты помог ему перебраться туда. Сейчас возьму кресло на колесиках», — произнес Бурдо. Доктор Десейн хочет идти пешком, остановил его Пэж. А он в состоянии это делать? Озадаченный Бурдо повернул к Дессейну нахмурившееся лицо. Он слишком слаб, чтобы просто постоять на ногах несколько, кажется, доктор Десейн полагается на твою силу, заметил ПЖ. Думаешь, справишься? Я смогу понести его, предложил Бурдо. Но это будет выглядеть как обращайся с ним с такой же осторожностью, как с беспомощным младенцем, указал ПЖ. Как скажете, доктор Лари. Бурдо прошел к кровати, помог Десэйну сесть на край постели. Голова Десэйна закружилась. Комната начала вращаться. И он словно в тумане увидел, как ПЖ прошел к двери, открыл ее и, обернувшись, посмотрел на Бурдо. В течение некоторого времени всюду будет ощущаться мое влияние, произнес Паже. Вы не против, Джелберт, если я время от времени буду заглядывать к вам, исключительно в медицинских целях. Пока вы не расскажете мне о своих намерениях в отношении меня, не возражаю, ответил Де Только должен предупредить вас, что бинты надо изредка менять. Может, уй делать перевязку? Ваше доверие Куину очень трогательно, заметил Поже. Я уверен, что это и на него произвело впечатление. Так, может он? Да, я уверен, что получив у меня инструкции, сможет. Тогда все в порядке, вздохнул Десейн. С помощью Бурдо Десейн поднялся на ноги. Несколько секунд он постоял, тяжело дыша, опершись на плечо Бурдо. Поже вышел из комнаты, оставив дверь открытой. "Но вы уверены, что сможете идти, сэр?" спросил Бурдо. Де Сейн попытался сделать шаг. Колени стали будто резиновыми, и он упал бы, если бы его не поддерживал Бурдо. «Но и поедем на лифте", спросил Де Сейн. "Да, сэр, это прямо по коридору". Тогда пошли к нему. "Да, сэр, извините, сэр". Бурдо наклонился и, взяв Де Сейна за руки, повернулся и направился к двери. Перед глазами Де Сейна промелькнуло удивленное лицо какой-то медсестры, шедшей по коридору. Он почувствовал себя дураком, оказавшись в этом беспомощном положении. Ну что он мог поделать? Мецсестра кинула хмурым взглядом бурдо, который, не обращая на нее никакого внимания, нажал локтем на кнопку вызова лифта. Мецсестра громко стуча каблуками пошла дальше по коридору. С легким свистом двери лифта разъехались. Бурдо занес Десина в кабину и локтем нажал на кнопку, помеченную буквой R. рту Десина пересохла. Двери лифта закрылись. Он уставился в кремовый потолок, на молочные продолговатые лампы и подумал: Они без всяких колебаний пожертвовали Дженни. Почему же потом они не подумали о бурдо? Что если лифт сорвется и разобьётся в дребезги? Послышалось слабое жужжание. Де Сейн почувствовал, как лифт начал подниматься. Вскоре дверцы разъехали в стороны, и бурдо вынес его из кабины. Де Сейн увидел холл с кремовыми стенами, дверь из красного дерева, на котором висела табличка изолятор, а потом они оказались внутри. Это была длинная комната с тремя кроватями. За окнами чернела смылянисте крыша. Бурдо положил Дессена на ближайшую кровать и отошел назад. Кухня там, он указал на вертящуюся дверь в конце комнаты. За этой дверью ванная. Она находилась как раз напротив кровати Дессена, а справа от нее еще две. А эти двери в туалет и лабораторию. Вас это устраивает, доктор? Посмотрим, ответил Дессен, встретив испытующий взгляд Бурдо. Затем он выдавил из себя грустную улыбку и объяснил, как будет питаться. Консервированная пища, сэр? переспросил Бурдо. Я полагаюсь на вас, вы знаете это, ответил Десент. Ведь вы были в таком же, как и я, положении когда-то. Мне кажется, вы подсознательно симпатизируете мне. Я рассчитываю, что Десент слегка пожал плечами. Именно этого доктор Лари и хочет от меня? Да. Я должен буду наугад выбирать консервы на рынке? Правильно. Это выглядит идиотизмом, сэр, но я сделаю так, как вы просите. Он вышел из комнаты, что-то бормоча под нос. Десен с трудом забравшись под одеяло, некоторое время лежал, восстанавливая силы. Дальше к крыше виднелся ряд верхушек деревьев, высоких, вечно зеленых, на фоне безоблачного голубого неба. В комнате царила абсолютная тишина. Десен глубоко вздохнул. Действительно ли он будет здесь в безопасности? Ведь ее выбрал Сантарожец. Но этот центророжис был выведен из психического равновесия собственными сомнениями. Впервые за последнее время Десин понял, что может расслабиться. Огромная усталость навалилась на него. Откуда взялась эта неестественная слабость, подумал он. Ее нельзя было объяснить последствиям потрясения или полученными ожогами. Казалось, что она была вызвана ранами в его душе и затронула его тело. Все его мышцы получили приказ бездействовать. Десин закрыл глаза. не видя ничего в красном сумраке, да показалось, что он разбит на мелкие кусочки, его внутреннее я съёжилось в ужасе. Нельзя двигаться, подумал он. Двигаться значит привлечь к себе беду, которая, возможно, окажется ужаснее самой смерти. Непроизвольно задрожали ноги, а зубы застучали. Он попытался успокоиться, открыл глаза и уставился в потолок. "Это реакция на Джасперс", решил он. Комнату наполнял его запах. Аромат резко бил в ноздри. Дэсн потянул носом и повернулся к металлической тумбочке, стоявшей возле кровати. Потом потянулся к полуоткрытому ящику, выдвинул его и заглянул внутрь. Там ничего не было. Но еще совсем недавно в нём находила что-то содержащее джасперс. Что же? Дэсн оглядел всю комнату. Изолятор сказал ПЖ. Вот только от чего изолируют здесь? Что и зачем? Он проглотил комок в горле и прилег на подушку. Ужасная усталость охватила его. Де Сен почувствовал, что вот-вот провалится в зеленые воды забытья. Отчаянным усилием воли он заставил себя держать глаза открытыми. Где-то раздались чьи-то стенания. Безликий бог захихикал. Открылась входная дверь. Де Сен заставил себя не двигаться, боясь, что если повернет голову, то провалится в глубины забытья и утонет в в поле зрения оказался ПЖ, внимательно глядящий на него сверху вниз. Доктор приподнял века и осмотрел глаз. "Проклятье, вы все еще продолжаете бороться с этим?" воскликнул он. "Бороться с чем?" прошептал Десен. Я совершенно не сомневался, что потратив столько сил, вы уже должны быть без сознания, ответил ПЖ. "А ведь вы не собираетесь в ближайшее время подкрепить свои силы". И в этот момент Десен почувствовал, как болезненно заныло в пустом желудке. Он цеплялся за эту боль. Она помогала ему не утонуть в захлёстывающих его зелёных волнах. Вот что я вам скажу, празднюспаж. Он исчез с поля зрения десейна. Затем послышалось скрипучее ворчание. Я просто буду сидеть здесь и наблюдать за вами, пока Уин не вернётся сюда с чем-нибудь, что вы запихнёте себе в рот. Я не буду нападать на вас, и не позволю кому-нибудь другому прикоснуться к вам. Перевязка может подождать. Сейчас для вас важнее отдохнуть. Если сможете, то поспите. Перестаньте бороться. Сон Боги, как же усталость манит забыться сном. Так все же с чем бороться? Дсн попытался еще раз сформулировать этот вопрос, но не было сил. И хватило лишь на то, чтобы просто цепляться за крошечный ослепительный, сияющий островок сознания и продолжать всматриваться в кремовый потолок. Ведя эту борьбу, вы пытаетесь выбраться из тросины, все более засасывающей вас, что заставляет меня подозревать в вашей теории какое то зерно истины. но и всё ещё не избавились до конца от подсознательно спрятанного в нас насилия. Монотонный голос ПЖ действовал гипнотически. Фразы проносились мимо сознания Дессейна. Эксперимент по приручению людей, выведенных из экзальтации, из неизменяющихся условий, должны заново воспитать в людях чувство понимания, ничего нового. Человечество всегда сражается с какими-либо проблемами, сродни религиозному переживанию. создание нового слоя теоботаников. Не отрекаться от жизни или от понимания жизни. Поиск общества, которое меняется постепенно по мере удовлетворения нужд его членов. В голове Десэна раздался громогласный шепот одного из безликих богов. Слушай мою заповедь данную тебе. Бедняк не может позволить себе жить по принципам, а богач не нуждается в них. Десэн лежал неподвижно в полной тишине. Он боялся шевельнуться. Он ощущал, что ниже него живет и работает мир Сантаруги, а он лежит здесь выше этого мира. Что-то манило его, такое знакомое. Он чувствовал близость этого мира, но старался отогнать от себя мысль о нём. Сантаруга пыталась убоюкать его обманчивыми масками, за которыми скрывались булыжники притворства и коварных замыслов. И все равно манила. Она подходила ему. Он почувствовал, как с бурным восторгом протягивает руки к этому миру. Но отчатолся назад, испуганный булыжниками, которые были повсюду, образуя темный покров над жизнью, наполняя его тоской кремового цвета, успокаивающей, сладкой, как патока, и все равно манящей. Он не мог преодолеть соблазн в виде ослепительно сверкающих фейерверков, палитры цветов, режущих глаз, и все это был обман. Он чувствовал, что все это обман, множество стереотипов и хорошо усвоенных условных рефлексов, и ненавидел этот мир. который спросил он себя: Сантарогу или же тот внешний? Что-то ухватилось за плечо Дессейна, и он пронзительно закричал. Вынырнув из сна, Десейн понял, что стонет и что-то бормочет. Несколько секунд потребовалось ему, чтобы прийти в себя. Куда же делись безликие боги? Пожестчился над ним и положил руку на его плечо. Вам снился кошмар, сказал доктор, убирая руку. Только что вернулся Уин с едой. Вот она. Желудок Дессейна скрутило спазмом. Бурдо стоял справа от него, у соседней кровати, на которой находился ящик, доверху заполненный консервными банками. Принесите мне открывалку и ложку, попросил Де Просто скажите мне, какую банку вы выбрали, и я открою ее», — предложил Бурдо. Я сам сделаю это, не согласился Де Он приподнялся на локтях. Руки задрожали, но он чувствовал себя сильнее, словно отчаяние давало ему дополнительные силы. Ладно, уложи его, сказал Пажа. Видя нерешительность Бурдо, тот пожал плечами и вышел из комнаты в дверь, находившуюся рядом с кроватью. Де Сен отбросил простыни, жестом отверг помощь ПЖ и коснулся ногами холодного пола. Он глубоко вздохнул и качнулся в сторону соседней кровати. Де Сен чувствовал силу в коленях, но понимал, что еще довольно слаб. Бурдо вернулся и передал Де Сену открывалку с вращающейся рукояткой. Де Сен присел рядом с ящиком и вынул оттуда большую зеленую банку, даже не глядя на этикетку. Потом он скрыл ее, взял предложенную бордо-ложку и отогнул крышку. Бабы. Из открытой банки ударил запах джасперса. Десент посмотрел на этикетку. Упаковано кооперативом Джасперса. Дальше шли даты изготовления и поступления в продажу, а также указания. продажа в других штатах запрещена. Подвергнута обработке в декабре 1964 года. Десент внимательно посмотрел на банку. Джасперс. Этого не может быть. Эта продукция не предназначена для перевозки. и его невозможно сохранить от Что-то не так? спросил ПЖ. Десент еще раз осмотрел банку с блестящей этикеткой. "Фабы в мясном соусе с говядиной", прочитал он желтые буквы. Не обращая внимания на соблазнительный аромат, шедший от банки, Десент посмотрел на ящик. Он попытался вспомнить Слышал ли он, когда открывал банку, характерный свист, свидетельствующий о нарушении герметичности, и не мог вспомнить. Что-то не так? повторил вопрос ПЖ. «Все должно быть в порядке, заметил Бурдо. Вся продукция поступает от частных ферм». Де оторвал взгляд от ящика. Насколько он мог видеть, на всех банках были наклеены этикетки кооператива Джасперс. Частные фермы. Вот, смотрите, сказал ПЖ. Он взял из рук Де банку и ложку. Попробовал бобы и улыбнулся. Потом вернул банку и ложку Дессену, который автоматически взял их. Здесь нет никакого подвоха, убеждал ПЖ. Лучше и не может быть, сказал Бурдо. Это из хасстной лавки Пита Маджи, прямо с фермы. Это ведь Джасперс, прохрипел Десейн. Конечно, согласился ПЖ. Законсервировано прямо здесь для местного потребления. Долгое время хранится на складе, чтобы сохранить свою силу. Однако аромат Джасперса быстро исчезает, когда банка открыта. Так что вам лучше начать есть. У вас в распоряжении 5-10 минут. Он усмехнулся. Благодарите судьбу, что вы здесь в долине. Если бы вы были во внешнем мире и открыли эту банку, то аромат исчез бы за несколько секунд. Почему? Влияние чужеродной окружающей среды, ответил ПЖ. Так что давайте ешьте. Вы ведь видели, как я попробовал бобы, и со мной ничего не случилось. Десент слизнул кончиком языка немного соуса. В рту появилось успокаивающее ощущение, которое разлилось по всему телу. Соус показался ему восхитительным. Он запихал в рот полную ложку, наспех прожевал и проглотил. Бобы с Жасперсом оказались в его желудке. Он почувствовал внутри глухие удары. С округлившимися глазами, Десент повернулся к Бурду и увидел удивление в карих глазах негра. Они вместе с высыпавшимися на его лице светло-жёлтыми веснушками очаровывали. Внимание Десента привлекла банка. Он заглянул в нее. Там ничего не было. Десин испытывал странное ощущения, словно его память быстро прокручивалась назад, подобно обратной перемотке магнитофонной записи. Вот его рука торопливо запихивает содержимое ложки из банки в рот. Смутное воспоминание о проглатывании пищи. Сейчас он понял, что же стучало внутри его сознание. Больше он не чувствовал голода. Это сделало мое тело, подумал Десин. Его охватило чувство удивления. Это сделало мое тело. Поже взял пустую банку и ложку из безвольных пальцев Дессена. Бурдо помог Дессену вернуться в постель, натянул поверх него простыни и поправил их. Это сделало мое тело. Снова подумал Дессен. Внутри него, словно бы произошло переключение, и с мыслью, что влияние Джасперса слабеет, его сознание прояснилось. Ну вот, произнес Поже. А как же быть с бинтами? спросил Бурдо. ПЖ осмотрел повязку на щеке Дессена, наклонился ближе и понюхал ее, потом выпрямился. "Возможно, сегодня вечером", сказал он. "Вы поймали меня в ловушку, не так ли?" спросил Дессен и пристально посмотрел на Паже. "Ну вот, он снова бредит", заметил Бурдо. "Уин", начал ПЖ. "Я знаю, что у тебя есть кое-какие личные дела. Почему бы тебе сейчас не заняться ими и не оставить меня одного с Жильбертом? Постарайся вернуться к шести. Я могу позвонить Вилли" И попросить ее...» не стоит беспокоить дочь, перебил его ПЖ. Иди. Но что если никакой опасности не существует? Поторопился заверить его ПЖ. Как скажете, вздохнул Бурдо. Он направился к двери, ведущей в коридор, на секунду остановился в дверях и внимательно посмотрел на Дессена, потом вышел из комнаты. Что вы хотите сообщить мне, чего не должен услышать Уин? спросил Десейн. «Ну вот он снова бредит. Повторил ПЖ фразу Бурдо. Наверное, что-то. Да нет, у меня никаких тайн. И тем не менее, вы попросили его наблюдать за мной, потому что он особенный, заметил Десэйн. Он глубоко вздохнул, чувствуя необыкновенную ясность в мыслях и в тревожность сознании. У оказался неопасным для меня. «Уинф живет собственной жизнью, а вы вмешиваетесь в нее», — сказал ПЖ. Почему же Уинф оказался неопасным?» Это вам так кажется, а не мне, возразил Паже. Уинс, спас вам жизнь, когда вы чуть было не упали с лестницы. Вот вы и прониклись определённой. Он приехал с Антарругу из внешнего мира. Перебил его Десэн. Когда-то он был таким же, как и я. Многие приезжают сюда из внешнего мира, возразил Паже. И вы тоже? Нет, но как же на самом деле действует эта ловушка? спросил Десэн. Да нет никакой ловушки. Что Джаспер сделает с людьми? уточнил Десэн. Задайте себе этот вопрос. Я имел в виду в техническом смысле, доктор в техническом? Да. Что же делает Джасперс? А, понятно. Он помимо всего прочего, ускоряет катализ химической реакции в нервной системе с участием 5-гидрокситриптоина и серотонина. Изменения происходят в клеточном комплексе Гольджи, не только. Джасперс вызывает разрушение систем блокировки сознания, в результате чего открывается возможность образного мышления и начинается процесс развития сознания. Вам начинает казаться, что у вас становится память, она развивается. Но это происходит, конечно, только в момент осуществления реакции, побочный эффект скорости, с которой образное мышление, повторил Десин. А если человек не в состоянии управлять всеми видами памяти, ведь бывают и совершенно неприятные люди, скандалисты, а некоторые воспоминания способны вызвать психическую травму. Да, случались и неудачи, влекующие за собой опасные последствия иногда. Десейн инстинктивно закрыл рот и сделал глубокий вдох через ноздри. Почувством ударил резкий запах Джасперса. Он посмотрел в сторону ящика с банками, лежавшего на соседней кровати. Джасперс заряд сознания, опасная субстанция, наркотик, таящий в себе зловещие предзнаменования. В сознании Десэна проносились самые разные фантазии. Он повернулся и с удивлением встретил был взгляд ПЖ. Вы не можете обойтись здесь в долине без экспериментов, не так ли? спросил Десэн. А кому бы этого хотелось? Вы надеетесь, что я останусь, чтобы помочь вам разобраться в ваших неудачах. Конечно, это надо сделать. Десен вспыхнул гневом. И что же мне думать, кричал он. Я не могу избавиться от запаха. Успокойтесь, прошептал Паже. Сейчас не время волноваться. Все пройдет, и вы даже не заметите этого. У каждого общества свои основы химии, подумал Десен. Свой собственный аромат, нечто представляющее огромную важность, но, видимое лишь его членом». Сантеруга пыталась убить его, де знал это. И тут мелькнула мысль, что если эти попытки были вызваны тем, что у него был другой запах. Он уставился на ящик, стоявший на постели. Невозможно. Не может быть такого простого объяснения. Паже подошел к ящику, отодрал небольшой кусочек наклейки от банки и дотронулся до него языком. Этот ящик с продуктами находился в хранилище. Эта бумага органическое вещество. А любое органическое вещество, пройдя определенную обработку, пропитывается Джасперсом. Он бросил клочок бумаги в ящик. "Я тоже стану, как этот ящик", спросил Десэн. Ему казалось, что у его ног примостился некий призрак, и он не мог избавиться от мысли об этом создании. Внутри шевельнулось древнее существо, напомнив о своем существовании. "Я тоже стану". «Выбросьте эти мысли из головы", перебил его ПЖ. "Я тоже стану одной из ваших неудач", договорил Десэн. Я же сказал вам, перестаньте. Почему? Десен сел на кровати, охваченный страхом и гневом. Он строил различные предположения, и каждое казалось хуже предыдущего. Сейчас он казался себе беззащитнее и уязвимее, чем тогда, когда убегал от ударов кнутом. Потрясенный этим так неожиданно пришедшим воспоминанием, Десен рухнул на подушку. Почему именно сейчас я вспомнил этот случай? спросил он себя. Перед его глазами возникла картина из далекого детства. вынырнувша из глубин памяти на поверхность сознания он вспомнил боль от удара хлыстом по спине вы не относитесь к тому типу людей на которых джасперс действует неудачно сказал Паже. десин с ненавистью посмотрел на похожий ящик джасперс вы из той породы людей которые могут пойти очень далеко продолжал Паже. почему как вы думаете вы оказались здесь только ли из-за этого дурацкого отчета о состоянии рынка Или из-за Дженни? Конечно же, нет. Ответ не может быть таким простым. Поймите, Сантаруга призывает к себе определенных людей, и они откликаются на ее зов. Де Сен Искоса поглядел на него. Вот я и прибыл сюда, чтобы предоставить вам, сантарурцам, возможность прикончить меня, заметил Де -сейн. Мы не хотим убивать вас. Помните, вы говорили, что возможно, я прав. Но уже в следующую минуту утверждаете совершенно обратное. ПЖ вздохнул. У меня есть одно предложение, сказал Десэн. Говорите. Вам оно не понравится, заметил Десейн. ПЖ пристально посмотрел на него. Что у вас на уме? Вам будет страшно сделать это? Я не, это что-то вроде клинического теста, перебил его Десэн. Но, как мне кажется, вы будете искать любой предлог, чтобы не допустить проведения этого теста или же остановить его. Вы будете делать вид, что не понимаете меня. Вы попытаетесь ускользнуть от О, господи, что у вас на уме? И, возможно, вы сумеете сделать это. Что именно? Отказаться от моего предложения. Не пытайтесь загнать меня в угол, Джилберт. Ну хорошо. Слушайте, произнес Десен. Он поднял руку, останавливая ПЖ. Я хочу, чтобы вы позволили мне загипнотизировать вас. Что? Вы слышали, что я сказал? Зачем? Вы родились здесь, начал Десен. Вы с самого рождения привыкли к влиянию этого заряда сознания. И я хочу заглянуть в глубины вашего подсознания и увидеть, какого рода у вас страхи. Из всех сумасшедших, и я не какой-то там любитель шарлатан, просящий вас подвергнуться гипнозу. Снова перебил Де Я психолог-клинист, хорошо знакомый с гипнотерапией. На что вы надеетесь, когда что такое человеческий страх? Опять не дал договорить ему Де Это как свет маяка, указывающий дорогу домой. Проникните в этот страх, и вы познаете его подспудные мотивы. За любым страхом таится насилие огромной Чепуха, у меня нет. Ну вы же врач. Вам известно об этом лучше, чем кому-либо. ПЖ молча уставился на него. Вскоре он признал: "Да, конечно. Каждый человек испытывает страх смерти и больше, чем это. Вы считаете себя каким-то богом, Чилберт? Вы просто ходите вокруг да около". Дайте ответ. Взлетит ли орел по твоей команде и совьёт ли гнездо среди высоких скал? Начал Десн. Он покачал головой. Чему вы поклоняетесь? А, вот оно что. Религия, Паже облегченно вздохнул. Тебе не нужно бояться ужаса ночи, ни стрелы днем летящей, ни чумы, крадущейся во мраке, ни разрушений, опустошающихся в округе в полдень. Вы это хотите услышать? Нет, не это. Джилберт». Я не настолько невежествен в этих вопросах, как вы, наверное, себе вообразили. Если я соглашусь на ваше предложение, то можно расшевелить такое? И что же именно? Мы оба знаем, что это невозможно предсказать заранее. Вы проводите эксперимент от имени общины, группы общества, которая не хочет, чтобы я лез в его дела. произнес Десин. Так чему же на самом деле поклоняется это общество? С одной стороны вы говорите, Можете смотреть и изучать все, что только пожелаете, а с другой захлопываете двери. В каждом действии, неужели вы в самом деле верите, что кое-кто из нас пытался убить вас ради безопасности общины? А разве нет? Неужели не найдется других объяснений? Каких же? Десент пристально смотрел на ПЖ. Вне всякого сомнения, доктор был встревожен. Он избегал взгляда Десента, при этом руки его бесцельно двигались, а дыхание участилось. Общество никогда не верит, что оно может умереть», — сказал Паже. Из этого следует: общество как таковое никогда никому не поклоняется. И если оно не может умереть, то никогда и не предстанет перед высшим судом. В этом случае, продолжил Де оно может вытворять такие мерзости, какие отдельному человеку никогда бы и в голову не пришли. Его бы просто остошнило от одной только мысли об этом. Возможно, пробормотал ПЖ. Возможно. Ну хорошо. Почему вы решили проверить меня? Ведь я никогда не пытался причинить вам зла. Де ошарашенный этим вопросом, отвел взгляд в сторону. За окном сквозь зелень деревьев он увидел полоску холмов, которые окружали Сантарову. Он чувствовал себя пленником этой гряды холмов, запутавшимся в паутине собственных мыслей. А что вы скажете о людях, которые пытались убить меня? Резким тоном спросил Де Они подходящие объекты для исследований. Мальчик, возможно, да. ответил ПЖ. Мне все равно придется обследовать его. Пити, сын Юрика, заметил Де Один из неудавшихся экспериментов. Не думаю. И еще один человек с раскрепощенным сознанием, как я. Вы запомнили это? Тогда вы говорили, что внешний мир умирает, а вы отгородились от него здесь с помощью Джасперса. Да, тогда я вам многое рассказал. Сейчас я это припоминаю, заметил ПЖ. «Действительно ли ваше сознание сейчас полностью раскрепощено? Вы уже можете видеть то же, что и мы? Стали ли вы таким же, как мы? Десенс вспомнил голос Дженни в телефонной трубке. Будь осторожен. И страх в ее словах. Они хотят, чтобы ты уехал. В ту же секунду позже снова превратился в его сознании серого кота, вспугнувшего птиц в саду. И Десенс понял, что он по-прежнему одинок и не соединился ни с кем, ни с одной группой. Он вспомнил озеро, особенное ощущение когда он чувствовал и свое тело, и общее настроение всей компании, которое он разделял. Он начал вспоминать все беседы, которые вел с ПЖ, по-новому оценивая их. Он чувствовал, что в данные секунды в его сознании началась перестройка мира которое которая производила Сантарога. "Я дам вам еще немного Джасперса", сказал ПЖ. "Возможно, тогда вы подозреваете, что я не замечаю, как дрожу от волнения", перебил его ДСН. ПЖ улыбнулся. Сара продолжает использовать фразы, которые имели хождение в прошлом, сказал он. «Еще до того, как мы урегулировали наши отношения с Жасперсом и внешним миром. Но не стоит смеяться над ней и ее стилем речи. Она сохранила невинный детский взгляд, который отсутствует у меня. У вас все же остались какие-то догмы и предрассудки тех не сказал ПЖ. К тому же я услышал и узнал слишком много о вас, Сантароштах. чтобы мне было позволено уехать, заметил Десэйн. Неужели вы так и не попытаетесь стать другим, произнес ПЖ. Кем именно стать? Этот сумасшедший, почти шизофренический разговор с ПЖ выводил Десэйна из себя. Болтовня. Раскрепощенное сознание. Только вы знаете это, ответил ПЖ. Что? ПЖ в ответ лишь пристально посмотрел на Десэйна. Я скажу вам, что я понял, произнес тот. Я знаю, что вы в ужасе от моего предложения. Вы не хотите узнать, почему Уина насыпала яд для тараканов кофе. Вы не хотите знать, почему Клара Шеллер отравила свое жареное мясо. Вы не хотите знать, по чьей подсказке меня столкнули с пристанью на озере, и почему 15-летний мальчик пытался пронзить меня стрелой. Вы не хотите узнать, почему Дженни отравила яйца. Вы не собираетесь расследовать, почему меня едва не раздавила машина в гараже и почему сгорел мой грузовик. Вы не хотите. Ну хватит. ПЖ потёр подбородок и отвернулся. Что я говорил? Вам все же удалось это, заметил Десен. в укате», – пробормотал ПЖ. Существует аксиома: каждая система и каждая интерпретация становятся ложными, когда появляется другая система, более совершенная, и значит, верная. Интересно. Может быть, поэтому вы и прибыли сюда, чтобы напомнить нам банальную истину: не существует утверждений, свободных от противоречий. Он повернулся И пристально посмотрел на Дессена. "О чем вы говорите?" спросил тот. В тоне и манерах собеседника Дессен увидел неожиданное спокойствие, которое вызвало у него тревогу. "Внутренняя просветлённость всех живых существ начинается со своего я", начал ПЖ. "И это я невозможно свести к некоторой изолированной области в памяти, основанной на восприятии символов. Поскольку мы являемся сознательными существами, наши мысли являются проекциями нашего я" на чувственное восприятие. Но бывает так, что наше я сбивается с пути. То наше я, которое воплощает в себе отдельную личность или совокупность индивидуумов. Интересно, прекратите попытки отвлечь меня своей дурацкой болтовнёй, перебил его де Вы пытаетесь сменить тему разговора, избежать пустоты, закончил за него ПЖ. Да, пустота очень уместное слово. Невозможно воспринимать Эйнштейна только как математика. всякое феноменальное существование, приходящее и относительно. на самом деле не существует ничего реального, заслуживающего внимания. Каждую минуту любая вещь превращается в нечто иное. Десен приподнял голову над подушкой. Неужели старый доктор сошел с ума? Действие само по себе не может дать результата, продолжал ПЖ. Вы мыслите в абсолютных категориях, однако поиск любой закономерности есть плод ложной фантазии. Вы пытаетесь при помощи пальцев отсидить мыло из воды. Реальность восприятия — признак заблуждения. Де Сейн покачал головой. Его собеседник говорил полную чушь. "Я вижу, что вы смущены", продолжал Паже. "Вы на самом деле не понимаете, какая в вас скрыта интеллектуальная энергия. Вы ходите по узким тропам. Я же предлагаю вам новые орбиты". "Да перестаньте вы", прервал его Де Сейн. Он вспомнил озеро хриплый женский голос, говорящий: Это единственное, что можно сделать, и ответ жени мы и делаем это. Вы должны привыкнуть к условному мышлению, сказал ПЖ. Только так вам удастся осознать относительность собственного существования и стать выразителем относительной истины, которую вы пытаетесь постичь. У вас есть способность к этому. Я вижу это. Ваш дар предвидения насильственных действий, направленных на, какой бы эксперимент вы ни проводили надо мной, вы ведь не прекратите его, не так ли? спросил Десейн. Вы всё будете давить на меня, давить и кто на вас давит? удивился ПЖ. Разве не вы оказываете самое сильное давление на «Черт бы вас побрал? Замолчите. ПЖ молча посмотрел на него. Эйнштейн пробормотал Десин. Относительность, абсолютность, интеллектуальная энергия, феноменальный. Он замолчал, когда его разум вдруг заработал со скоростью компьютера, подобно тому, как это уже было с ним, когда он решился перелететь на грузовике через провал в мосту. Скоростная работа ума напоминает охоту за подводными лодками в глубинах собственного сознания, подумал Де И успех этой охоты зависит от количества задействованных тобою поисковых групп и скорости их передвижения. Это ощущение исчезло так же быстро, как возникло, но это было самое сильное потрясение в его жизни. Правда, в этот раз его необычный дар не предупредил его о непосредственной опасности. О, узкие тропы, повторил Де про себя. Он с удивлением посмотрел на ПЖ. В его словах был скрыт какой-то подтекст. Может, именно так, думаю, Сантарожцы. Десен покачал головой. Вряд ли. Ему это казалось невозможным. "Могу я рассказать поподробнее?" спросил ПЖ. Десен кивнул. "Вы должно быть заметили, что мы провозглашаем свои относительные истины в несколько бесцеремонной манере, что условное мышление не допускает никакого другого подхода." ано подразумевает взаимное уважение. И это резко отличается от подхода к рыночным отношениям тех людей, что послали вас сюда шпионить за нами. У них есть, как быстро вы можете думать, спросил Десин. Как быстро? Паже пожал плечами. По мере необходимости. По мере необходимости, повторил про себя Десейн. Могу я продолжить? спросил ПЖ. Десин снова кивнул. Мы заметили, начал ПЖ. Что-то нечистоплотность, чистоплотность, которая отмечена в наше время, проникла и на телевидение. С этим вы согласитесь не раздумывая. И теперь остался один короткий шаг к мысли о том, что сейчас размещаются потоки измерительных приборов и создаются подслушивающие группы. Я не сомневаюсь, что это уже сделано, это так очевидно. А теперь задумайтесь на секунду о том, как воротилы большого бизнеса относятся к людям, выполняющим подобного рода работу. И к тем, кто посчитал, что ему негоже ею заниматься. Де Сен прокашлялся. Вот чем суть обвинительного акта, выдвинутого санторожцами против внешнего мира. Как вы используете людей в благородных целях, или же вы используете их способности для достижения собственных? Внешний мир все больше и больше начал казаться Де Сейну пустым местом умышленно льстивых речей, вызывающих раздражение. Я уже действительно начинаю видеть все, как санторожцы, подумал Де Сейн. В его сознании возникло ощущение победы. Ведь ради этого он и был послан сюда. Неудивительно, продолжал ПЖ, что законы военного времени используются сейчас в мирной жизни, в рекламе и политике. Ведь вы знаете, что это тоже своего рода война, проблемы остаются теми же, вне зависимости от поля битвы, лучше оружие математика дифференциальных уравнений. «Армии», – подумал Де Он сфокусировал свой взгляд на двигающихся губах ПЖ, Внезапно удивившись перемене темы разговора. Неужели ПЖ сделал это преднамеренно? Ведь они разговаривали о невидимой стороне жизни Сантаруги, о ее страхах. Вы дали мне пищу для размышлений, сказал ПЖ. Я на некоторое время оставлю вас одного. Посмотрим, смогу ли я придумать что-нибудь конструктивное. У изголовья вашей кровати находится кнопка вызова. На этом этаже нет дежурной медсестры, но в случае необходимости кто-нибудь быстро поднимется к вам. Время от времени они будут заглядывать сюда. Может, вам хотелось бы что-нибудь почитать? Я могу что-нибудь передать. Что-нибудь конструктивное, подумал Де что он имел в виду. Как насчет нескольких номеров нашей газеты? спросил ПЖ. Принесите мне бумагу и ручку, попросил Де И да, газеты. Очень хорошо. Постарайтесь отдохнуть. Кажется, силы постепенно возвращаются к вам, но не переусердствуйте. Повернувшись, ПЖ вышел из комнаты. Скоро появилась рыжеволосая медсестра с кипой газет, блокнотом и темно-зеленой шариковой ручкой. Она положила все это на прикроватную тумбочку и спросила: "Поправить вам постель?" "Нет, спасибо". Десент вдруг поймал себя на том, что ее лицо ему кого-то поразительно напоминает. "Да, Элла Мардена. Ваша фамилия Марден", сказал он. "А что еще?» — сказала она, и когда он ничего не ответил, вышла из комнаты. "Так, я ее достал. подумал дессен. Он взглянул на кипу газет и вспомнил, как безуспешно искал по всему городу газетный киоск, а сейчас они попали к нему с такой легкостью, что потеряли часть своей привлекательности. Дессен соскользнул с кровати и встал. Слабость в коленях почти не ощущалась. В поле зрения попал ящик с консервами. Он подошел к нему и, порывшись, обнаружил банку яблочного повидла, после чего тут же, пока не выветрился запах Джасперса, опустошил ее. Во время еды Он надеялся, что теперь к нему вновь вернется то необыкновенное ощущение ясности и быстроты мышления, которое он пережил на мосту и в коротком разговоре с ПЖ. Яблочное повидло утолило его голод, оставив какое-то смутное беспокойство, но и только. Может, со временем его влияние уменьшается, подумал он. И с каждым разом требуется все больше и больше этой ерунды. А может, он просто начинает акклиматизироваться? Так что же? Поймали они его на крючок или нет? Десент вспомнил Дженни, смотревшую на него умоляющим взглядом, но это был обманчивый взгляд, зарядцы знания, что, во имя бог открыли сантарурцы. Десент посмотрел в окно на вереницу холмов, проглядывающую сквозь листву деревьев, где-то внизу горел невидимый отсюда костер. Дым от него спиралью поднимался над горным кряжем. Десент не отводил от него глаз, ощущая в этом огне какую-то загадочную мистику. Он чувствовал себя первобытным охотником. Дым словно явил его душе знак из далекого генетического прошлого, и не было никакого страха. Наоборот, он как бы воссоединялся с какой-то частью своего я, которую отрезал от себя еще в детстве. Меня тянет исследовать свое детство, подумал он. И в этот момент он понял, что Сантарошцы так и не смогли лишить его первобытного прошлого, оно скрывалось в лабиринте его разума. Я остановлю Сантарошцев, подумал Десен. Насколько же далеко зайдет этот процесс, прежде чем я поверну его в обратную сторону? Ведь у меня есть долг перед Силадором и теми, кто направил меня сюда. Когда же я исполню его, решусь на этот шаг? Но вместе с этой мыслью пришло глубокое отвращение к возвращению во внешний мир. Однако ему придется вернуться. Он почувствовал приступ тошноты, подкативший к горлу, в висках застучало. Десн вспомнил о раздражающей пустоте внешнего мира. составленной из осколков жизни, где эгоизм прикрывался бутафорскими нарядами, где почти не осталось ничего, что могло бы вызвать трепет и душевный подъем. О жизни во внешнем мире нет прочного фундамента, подумал Де Сен. Невозможно связать воедино все отдельные события. Это лишь пустая сверкающая дорога, на обочинах которой мелькают столбы-указатели. Они действуют гипнотически, отвлекая от нее внимание. А за сверкающим полотном только безликое строение из досок и полное запустение. Десен подошел к кровати и упал на простыни. Итак, я не могу вернуться, думал он. Но я должен вернуться. Что же творится со мной? Неужели я пробыл здесь слишком долго и наконец дождался? Неужели Пэже наврал ему насчет влияния Джасперса? Десен перевернулся на спину и прикрыл ладонью глаза. В чем же заключается химическая сущность Джасперса? Отсюда дора здесь помощи ждать нельзя. Это вещество невозможно было перевести во внешний мир. Я знал это, подумал Десент. Я все время знал это. Он убрал руку с лица. Вне всякого сомнения, он пытается избежать ответственности. Десент посмотрел на двери в стене напротив него. Кухня, лаборатория. Из груди вырвался тяжелый вздох. Он знал, что лучший объект для исследования сыр. В нем дольше всего сохраняется присутствие Джасперса. «Лаборатория и немного сыра. Десен нажал кнопку изголовья своей кровати и вздрогнул, когда прямо сзади него раздался женский голос. Вам сию секунду требуется медсестра. Десен повернулся и увидел громкоговоритель, вмонтированный в стену. Мне бы хотелось немного сыра, Джасперсом», — ответил он. О, сейчас, сэр, в женском голосе прозвучало восхищение, которое не смогла скрыть электроника. Скорее рыжеволосая медсестра с теми же чертами лица, что и у Мардена, вошла в комнату с подносом. Она поставила его на тумбочку поверх газет. "Вот, доктор", сказала она. "Заодно я принесу вам немного сухого печенья". "Спасибо", поблагодарил ее Десейн. В дверях девушка остановилась. Дженни обрадуется, узнав, что вы здесь. "Дженни уже проснулась? О, да. В основном во всем виновата ее аллергия на аконит. Мы выкачали из нее весь яд. И теперь она быстро идет на поправку. Она уже хочет встать, а это хороший признак. А как я доказался в еде? спросил Де Одна из студенток-практиканток по ошибке приняла его за капсулу СЛСД. Она, но каким образом я доказался на кухне? Мы еще не выяснили. Несомненно, это какой-то дурацкий несчастный случай. Несомненно, буркнул Де А теперь ешьте сыр и отдохните немного, сказала медсестра. Звоните в случае чего. Дверь тут же захлопнулась за ней. Десэн посмотрел на золотистый кусочек сыра. Резкий запах Джасперса бил в ноздри. Десэн отломил от него уголок и лизнул. Чувства внезапно обострились. Непроизвольно он запихнул весь кусочек в рот и проглотил. Десэн почувствовал приятный успокаивающий аромат. В один миг в голове прояснилось. чему бы это ни привело, решил Десэн, но мир должен узнать об этом веществе. Он отпустил ноги и стал с спать. В голове стучало. Он закрыл глаза и почувствовал, как все поплыло перед глазами. Схватился за кровать. Головокружение прошло. На подносе Десейн обнаружил нож для резки сыра и отрезав кусочек от золотистого кирпичика, сумел остановить движение руки, уже направлявшейся к рту. Тело действует автоматически. Он ощущал мощное принуждение выполнить эту команду, приказ переданный телу, но сумел сдержаться. Попозже, сперва лаборатория Она оказалась оснащенной гораздо лучше, чем он предполагал. Приборов было немного, но здесь имелось все, что нужно для проведения исследовательских работ: хорошая центрифуга, микротом, бинокулярный микроскоп с регулируемым освещением, газовая горелка, ряды чистых пробирок. Де обнаружил емкость с дистиллированной водой и еще одну со спиртом. Раскоршив кусочек сыра, он смешал его со спиртовым раствором и положив все это на предметное стекло, Занялся исследованием под окуляром микроскопа. Он увидел переплетающиеся между собой нити молекулы сыра. После наведения резкости нити превратились в спирали продолговатой формы, напоминавшие клетки, которым не давали возможности нормально делиться. А задаченный десен откинулся на спинку стула. Строение нитей очень напоминало губчатую грибницу, и это не противоречило его первоначальному предположению. что он столкнулся с каким-то новым, выведенным типом гриба. Но что это за активный агент присутствует здесь? Закрыв глаза, Десен задумался и вдруг заметил, что его трясет от усталости. Не нужно перенапрягаться, сказал он себе. Ты еще не до конца поправился. Для получения результатов некоторых экспериментов требуется время. С этим можно подождать. Вернувшись к кровати, он растянулся на простынях. Протянув левую руку к сыру, он отломил кусочек И осознал свои действия только когда проглотил сыр. Взглянув на крошки, оставшиеся на руках, он начал растирать их и почувствовал, что кожа на пальцах скользкая от растертого жира. По всему телу пробежала волна блаженства. Тело действует само по себе, без участия сознания. Неужели оно способно выйти из-под контроля и убить человека? Весьма похоже, что так оно и есть. Его телу нужен был сон, и если бы он не заставлял себя держаться, оно уже уснуло бы. Однако его сознание пошло на поводу у тела и стало создавать сон. Деревья за окном вдруг стали огромными и переполнившись жизненной энергией, выпрыгнули из земли, сбрасывая ветви с непосильным грузом листьев и фруктов. И все это великолепие грелось под лучами теплого солнца цвета золотистого сыра.